Глава 30. Лиля. Я сбросила вызов, быстро убрала телефон в карман и поспешила на пару. Села на последнюю парту, прячась за широкими спинами Демида и Артура, и закусила губу, пропуская мимо ушей всё, что говорила уважаемый профессор, потому что в голове вместо Софьи Антоновна звучал голос опера, наглый, чуть ленивый и до зубовного скрежета довольный. А я, как последняя наивная дурочка, пошла у него на поводу и включилась в его игру. которая к моему стыду мне нравилась, я понимала, что Ге не многому может меня научить. С ним было интересно. И чем дольше я его знала, тем сильнее пропадала. Он был разным, каждый раз каждую новую встречу разным глупым, весёлым, серьёзным, опасным. И я понимала, что попадаюсь на удочку его харизмы и обояния, но ничего не могла с этим поделать. И мне бы держаться от него подальше, но Громов буквально не давал мне проходу. А после вчерашнего грубо посылать его на хутор за бабочками Было даже стыдно. И я не сразу сообразила, что Софья Антоновна выдала нам задачи для самостоятельной работы и отчалила из кабинета в неизвестном направлении. Сидела и смотрела в стену, прокручивая в голове наше ран-девус с Гением. Лиля позвал меня Артур, обернувшись через плечо. Всё в порядке? Угу, кивнула я. Точно. Магров нахмурил брови. Точно? заверила я и даже кивнула пару раз для правдоподобности. Ардор Ещё пару мгновений Буравел меня взглядом, пожал плечами, отвернулся и сосредоточился на заданиях. Я тоже попыталась, но мозг не желал выдавать воспоминания, связанные с финансовым правом, а вот образ Громова выдавал без запроса. Спустя 15 минут бесплодных попыток хоть что-то написать, я отбросила ручку в сторону и глубоко вздохнула. Артур снова обернулся и положил на мою парту исписанный корявым почерком лист. "Что это?" не поняла я. "Твоё задание?" подмигнул Багров. «Привет от Жеки». «Ты... Да ты... А он... Вы сговорились?» Я не сразу нашлась с ответом. Друг просил присмотреть, помочь, если нужно. Вижу, нужно. «Ты мне обещал помочь и избавить от маньяка», напомнила я. «Он не маньяк», — возразил Артур. «Он отличный парень. Переписывай. Скоро пара кончится». И отвернулся, оставляя меня подбирать со столешницы собственную челюсть. Вот что мне теперь с этим заботливым опером делать, учитывая, что в моём окружении как минимум 7 лазутчиков врага. Хоть к Соне Смирной иди и жалуйся, пусть воспитательную беседу проведут, что ли. Сонечка-то как вообще этой семёркой управляет одной левой. Вздохнула и решила, что всё к лучшему. Хорошие оценки сами себя не получат, и нужно пользоваться моментом, потому что моя голова соображать отказывалась. Спасибо. От души поблагодарила я Багрова. Он быстро обернулся, подмигнул и снова сосредоточился на своих записях. Переписала всё, что мне дал Артур, успев как раз к концу пары, сдала работу и поспешила на последнюю пару. Лекцию писала на автомате, без конца кусая губы, так что к концу занятия они припухли и горели. Попрощавшись с приятельницами, я забежала в библиотеку, где взяла нужную мне книгу по уголовному праву, потому что в понедельник Руслан Евгеньевич вернётся из командировки, и спуску не даст никому. Мысль А буголовники как-то плавно перетекла к Полине. Нужно будет вечером ей позвонить, посоветоваться и излить душу, хотя подруге и самой не сладко. Наш уголовник был очень явно к ней не равнодушен, да и сама Поля тоже кривовато дышала в его сторону, хотя оба делали вид, что у них взаимная ненависть. Но со стороны виднее. Я выдохнула, улыбнулась, предвкушая, что завтра наконец высплюсь. Единственный выходной я планировала провести дома, в постели, в обнимку с учебниками. Я вышла на улицу, сделала шаг и остановилась. Генри Громов стоял у лестницы, ведущей в главный корпус, в компании Артура Назара и Эникея. Как всегда самоуверенный, непрошибаемый и вольяжный, на носу Чингачгука были тёмные очки, придавая капитану загадочности. Он расслабленно крутил на пальце ключи от машины, внимательно слушая, что ему говорил Артур, и широко улыбался. Я заметила, что на эту четвёрку обращают внимание проходящие мимо девицы. Тестостерон в радиусе пары метров буквально зашкаливал, и некоторые дамочки с тонкой душевной организацией смотрели на картину «Четыре супермачо», приоткрыв рты. Задрав подбородок повыше, я медленно спускалась, стараясь не обращать внимания на то, что сердце как-то неровно стучит. Нервно. Громов, словно почувствовав мое присутствие, обернулся, его ноздри хищно раздулись, кадык дернулся, а гений замолчал корпусом, разворачиваясь ко мне. Опустил очки на кончик носа и пожирал взглядом голубые глаза. Стало неуютно. Я замедлила шаг, но расстояние между нами неумолимо сокращалось. Наконец я поравнялась с парнями. В тот день я предпочла каблукам кроссовки и джинсы. В компании четверых спортсменов, которых природа не обделила ростом, я казалась себе даже слишком маленькой. Приходилось задирать голову, чтобы посмотреть им в лицо. Привет, цветочек, хрипло подмигнул мне Громов. Доброго полудня, согласилась я. Евгений вдруг протянул руку, коснулся кончиками пальцев моего подбородка и провёл большим пальцем по губам, искусанным и припухшим. Нахмурился. Его глаза потемнели, а я забыла сделать вдох. Пришла в себя довольно быстро, схватила его за запястье и отвела в сторону и грозно прошипела: "Ты что здесь делаешь? За тобой приехал". Сглотнув, выдавил Джека: "Мог бы и в машине за воротами подождать". проборчала я. Вдруг нас увидят. Пельмешка нахмурился Гений. А тебя беспокоит, что нас кто-то конкретный увидит, или ты и в принципе скрытная? Он жёл зубы и обжёг меня взглядом, снова уставившись на мои губы. Неважно, отмахнулась я, только в тот момент, заметив, что тройка боксёров ушла по-английски. Угу, кивнул своим мыслям Гений, а потом нагло обнял за талию, притянул к себе свободной рукой, снова надевая очки и повёл к воротам. Отпусти потребовала я. Но вырваться из медвежьих объятий не получилось. Не могу, цветочек, легко повёл он плечами, соскользнулся по тебе. Евгений крутил головой по сторонам, а я возмущённо сопела, цепляясь за его ладонь, по хозяйски лежащую на моей талии. "Громов, не хами", потребовала я. "Не буду", покорно согласился он, но руку не убрал. Мы так и дошли до его машины, в обнимку. Жек опдвёл меня к пассажирской двери. Щёлкнул брелоком сигнализации и протянул руку, чтобы открыть дверь передо мной. Я решила, что это мой шанс выиграть спор, схватила его за запястье и отработанным движением сама оказалась прижатой лицом к кузову. А гений встал вплотную, прижавшись ко мне и легко удерживая мою руку за спиной. «Как ты это сделал?» — восхитилась я. Он был слишком близко, наклонился. Осторожно заправил мне волосы за ухо и горячо прошептал, вызывая мурашки по всему телу: "Научить?" "Да", прошептала я и зачем-то повернула голову в его сторону. Наши взгляды встретились, лица оказались на одном уровне, дыхание сбилось, а губы Геня на одно мгновение прикоснулись к моим. Он быстро отстранился, отпустил мою руку и молча открыл пассажирскую дверь. Я залилась краской и на секунду подняла глаза, успев заметить, как сильно он сжал челюсти. Суетливо села на сиденье и снова закусила губу, из-под воль наблюдая, как Громов обходит машину, заводит мотор и молча выезжает с парковки, всё это время нервно играя желваками.